Глава десятая. Ксения. Отпустил меня Вишняков только на кухне. Подтолкнул на диван, и я шлепнулась на пятую точку, с недоумением глядя на взбешенного начальника. Растрепанные волосы, ссадина на скуле и оторванная верхняя пуговица рубашки придавали ему еще более угрожающий вид. «Вы понимаете, что сделали?» Я мотнула головой. Вишняков ругнулся сквозь зубы. «Вы сделали несколько ошибок в именах иностранных сотрудников. Вы... Да что я буду вам объяснять? Не первый год работаете. Сами знаете, какие из-за этого сложности. То есть, как ошибки? Я всегда проверяю». «Я это уже слышал. Видимо, вы проверяете это так же, как отправленную почту». Я вспыхнула. Но возразить было нечего. Вершников гневно посмотрел на меня и замолчал. Как будто пар вышел, и он успокоился. Просить прощения было глупо. Я достала недавно собранную аптечку, из нее перекись и ватные диски. «Ничего не скажете?» — резко спросил он. «Садитесь», — показала на стул. «У вас садина на скуле». «Да при чем здесь ссадина?» Он коснулся лица и поморщился. Я опять показала на стул. Вишняков помедлил, но сел. И я стерла с его лица кровь. Под его взглядом стало неуютно, а он все смотрел, ничего не говоря. «Извините, та неделя была очень тяжелая. Это меня не оправдывает. Но я всего лишь человек. Работать одной из четверых, видимо, оказалось больше, чем я могу». Наверное, я оформляла этих сотрудников в пятницу. Я... Мой муж изменил мне с моей младшей сестрой. Как раз в пятницу я их застала. Тогда я... Он ругнулся сквозь стиснутые зубы и схватил меня за запястье. От неожиданности я выронила ватный диск, а Вишняков дернул меня к себе. Обхватил ладонью за шею и поцеловал. Порывисто, настойчиво. И грубо. Это длилось считанные секунды. Ничего не говоря, он отпустил меня. Встал и ушел. Я даже не успела осмыслить, что произошло, а дверь в коридоре хлопнула. Растерянная, я посмотрела на пустой стул. Чувство было, что меня выкинуло из одной реальности в другую, а потом обратно. Я продляю отгул до конца недели. Взяв телефон, написала я Вишнякову. «Хорошо», — ответил он коротко. «И все. Ни слова больше». Я опять посмотрела на пустой стул. Если бы не валяющийся рядом с ним ватный диск со следами крови, можно было подумать, что мне все привиделось. Но нет, не привиделось. И волнение в груди тому доказательство. Двухнедельный перерыв в работе пошел мне на пользу. Я и не подозревала, как вымоталась. Долгий сон, несколько ван с ароматной пеной. К пятнице я чувствовала себя лучше не только морально, но и физически. Угнетало одно. Ни Вика, ни Саша мне так и не звонили. Сегодня дочери 16. Что ей подарить? Я особенно не думала. Пижамку, немного денег и цветы. В свои шестнадцать я была бы рада такому подарку. Наверное, рада. Нашла страничку дочери в социальной сети, но она оказалась закрыта. Вика удалила меня из друзей. Лучше не придумаешь. Пару минут я просидела злясь, но потом решительно встала. «Хватит. Надо что-то с этим делать». На этот раз дочь вышла из школьных ворот вовремя. Снова она была не одна, в компании той же девушки и одного парня. Окрикивать ее мне не пришлось. Она сама увидела меня и пошла навстречу. «Привет», — сказала я, когда между нами почти не осталось расстояния. «Привет!» — Вика сунула руки в карманы. Почему-то в глаза она мне не смотрела, ни прежней враждебности от нее не исходило. Я достала из машины аккуратный букет роз. «С днем рождения, моя хорошая!» «Что бы ни происходило, ты всегда будешь моей девочкой. Я желаю тебе быть самой счастливой и обещаю сделать все, что от меня зависит, чтобы это было так». «Спасибо, мам». Я отдала ей цветы, любуясь ею. Сегодня бусин в волосах у нее не было. Сережек цветов тоже. На их месте аккуратные гвоздики в виде полумесяцев, которые мы с Димой подарили ей в прошлом году. «Я пойду?» — спросила она. «Подожди, у меня для тебя еще кое-что есть». Я достала из сумки конверт и протянула ей. «Открой». «Сейчас?» «Угу». Вика послушалась, достала из конверта все, что в нем было и глаза ее округлились. Я наслаждалась ее реакцией. Она словно не верила. Посмотрела на меня, на билеты в руках и опять на меня. «Мама! Это же... «Грин Дэй!» подтвердила я. «Танцевальный портер. Возьми с собой кого захочешь. Только прошу тебя, будь осторожна». «Мама!» Дочь бросилась ко мне и порывисто обняла. Я обхватила ее в ответ. Щекой прильнула к ее волосам. «Я так мечтала!» «Мам, я...» Такую ее улыбку я не видела очень давно. Ее глаза светились счастьем, способным согреть целый мир и одно материнское сердце. Казалось, Вика сейчас начнет прыгать, как прыгала в шесть лет, когда мы с Димой подарили ей кукольный дом и Барби с Кеном. «Я Настику с собой возьму!» Она на миг задумалась и замотала головой. «Нет, Сашу!» «Он их тоже любит!» «Мам!» Я улыбалась, глядя на нее. В прошлом году мы подарили ей серьги. В позапрошлом – прекрасный маникюрный набор и сертификат в магазин для творчества. Но никогда она не была такой счастливой. «Кстати, в конверте немного денег, чтобы ты могла купить себе что-нибудь на концерте. Или не на концерте. Ты уже такая взрослая. Сама решишь, что тебе нужно», — сказала я, когда ее радость немного улеглась. «Спасибо, я хочу босоножки новые. Лучше на них отложу. Босоножки я тебе куплю. Они очень дорогие, но это не важно. Мам...» «У тебя, наверное, на сегодня планы?» Она покачала головой. «Я как раз хотела тебя позвать в кафе. Меня?» «Угу. А еще... Мам, прости меня. Я в прошлый раз много тебе всего наговорила. Я не должна была. Просто...» Я опять ее обняла. «Сегодня у тебя день рождения. В этот день давай только о хорошем говорить и думать». «Подожди, мам. Она высвободилась. С тобой сложно, правда. А в последнее время ты стала просто невыносимая. Но вернись, пожалуйста. Мы с Сашей хотим, чтобы ты вернулась». «А как же Маша?» «Тетя Маша...» Она отвела взгляд, вздохнула и опять посмотрела на меня. Она совсем не такая, какой хотел казаться. И, мамочка, прости. Я очень тебя люблю. Папа по тебе скучает сильно. И я знаю, что он тоже хочет, чтобы ты вернулась.